9. Стрела времени В предыдущих главах мы видели, как менялись наши взгляды на природу времени с течением лет. До начала нынешнего века люди верили в абсолютное время. Это значит, что каждое событие можно единственным образом пометить неким числом, которое называется временем, и все точные идущие часы будут показывать одинаковый интервал времени между двумя событиями. Но открытие, что скорость света одна и та же для любого наблюдателя, независимо от того, как он движется, привело к созданию теории относительности, которая отвергла существование единого абсолютного времени. Каждый наблюдатель имеет свое время, которое он измеряет своими часами, и показания часов разных наблюдателей не обязаны совпадать. Время стало более субъективным понятием, связанным с наблюдателем, который его измеряет. Попытки объединить гравитацию с квантовой механикой привели к понятию мнимого времени. Мнимое время ничем не отличается от направлений в пространстве. Идя на север, можно повернуть назад и пойти на юг. Аналогично, если кто-то идет вперед в мнимом времени, то он может повернуть и пойти назад. Это означает, что между противоположными направлениями мнимого времени нет существенной разницы. Но когда мы имеем дело с реальным временем, то мы знаем, что существует огромное различие между движением во времени вперед и назад. Откуда же берется такая разница между прошлым и будущим? Почему мы помним прошлое, но не помним будущего? Законы науки не отличают прошлого от будущего. Точнее говоря, законы науки не меняются в результате выполнения операций или симметрий, обозначаемых буквами S, R и T. С – замена частицы античастицей, Р – зеркальное отражение, когда левое и правое меняются местами, а Т – изменение направления движения всех частиц на обратное. Законы физики, управляющие поведением материи во всех обычных ситуациях, не изменяются и после выполнения только двух операций С и r Другими словами, жизнь будет одинаковой для нас, и для обитателей другой планеты, если они, во-первых, являются нашим зеркальным отражением и, во-вторых, состоят из антиматерии, а не из материи. Если законы науки не изменяет комбинация операций S и R, а также тройная комбинация S, R и T, то эти законы не должны изменяться и при выполнении одной операции T. Однако в обычной жизни существует огромное различие между движением вперед и назад во времени. представьте себе что со стола падает и разбивается на куски чашка с водой. Если снять это падение на пленку, то при просмотре фильма сразу станет ясно – вперед или назад прокручивается пленка. Если она прокручивается назад, то мы увидим, как лежащие на полу осколки вдруг собираются вместе и, сложившись в целую чашку, впрыгивают на стол. Вы можете утверждать, что фильм прокручивается назад, потому что... В обычной жизни такого не бывает. Иначе пришлось бы закрыть фаянсовые заводы. Чтобы объяснить, почему разбитые чашки никогда не возвращаются целыми обратно на стол, обычно ссылаются на то, что это противоречило бы второму закону термодинамики. Он гласит, что в любой замкнутой системе беспорядок или энтропия всегда возрастает со временем. Другими словами, это похоже На закон Мёрфи все в нашем мире происходит не так, как надо. Целая чашка на столе – это состояние высокого порядка. А разбитая, лежащая на полу, находится в состоянии беспорядка. Нетрудно пройти путь от целой чашки на столе в прошлом до разбитой на полу, но обратный ход событий невозможен. Увеличение беспорядка или энтропии с течением времени – Это одно из определений так называемой «стрелы времени», то есть возможности отличить прошлое от будущего, определить направление времени. Можно говорить, по крайней мере, о трех различных стрелах времени. Во-первых, стрела термодинамическая, указывающая направление времени, в котором возрастает беспорядок или энтропия. Во-вторых, стрела психологическая, это направление, в котором мы ощущаем ход времени, Направление, при котором мы помним прошлое, но не будущее. И, в-третьих, стрела космологическая. Это направление времени, в котором Вселенная расширяется, а не сжимается. В данной главе я докажу, что, исходя из условия отсутствия границ у Вселенной и из слабого антропного принципа, можно объяснить, почему все три стрелы времени направлены одинаково, и более того, почему вообще должна существовать определенная стрела времени. Я докажу, что психологическая стрела определяется термодинамической, и обе эти стрелы всегда направлены одинаково. Предположив, что для Вселенной справедливы условия отсутствия границ, мы увидим, что должны существовать хорошо определенные термодинамическая и космологическая стрелы времени, хотя они не обязаны быть одинаково направленными на протяжении всей истории Вселенной. Но, как я покажу, лишь в том случае, когда направления этих стрел совпадают, могут возникнуть условия для развития разумных существ, способных задать такой вопрос. Почему беспорядок увеличивается в том же направлении по времени, в котором расширяется Вселенная? Сначала рассмотрим термодинамическую стрелу времени. Второй закон термодинамики вытекает из того, что состояние беспорядка всегда – гораздо больше, чем состояний «порядка». Возьмем, например, картинку на детских кубиках. Имеется только одно взаимное расположение кубиков, при котором составляется нужная картинка. В то же время есть очень много разных беспорядочных расположений, когда картинка не составляется вообще. Предположим, что какая-то система в начале находится в одном из немногих состояний «порядка». С течением времени состояния системы, будет изменяться в полном согласии с законами науки. Через некоторое время система из состояния порядка, скорее всего, перейдет в состояние беспорядка, поскольку состояние беспорядка большее. Следовательно, если система вначале находилась в состоянии высокого порядка, то со временем будет расти беспорядок. Так если наши кубики сложены в картинку, то при перемешивании изменится их расположение. И станет, скорее всего, беспорядочным, потому что состояние беспорядка опять гораздо больше, чем состояние порядка. Картинка, конечно, при этом будет разрушена. Некоторые кубики еще будут удерживаться вместе, образуя куски картинки, но чем больше мы будем их перемешивать, тем с большей вероятностью эти куски рассыплются и все еще больше перепутается. В конце концов, никакой картинки у нас не останется. Таким образом беспорядок будет расти со временем, если вначале было состояние высокого порядка.